Пять. Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остин Сакена. Партия казалась очень блестящей, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя может быть последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Лайн, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна. с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какой она, шестнадцатилетней девушкой, изображена на очень хорошем портрете. Скоро после свадьбы Остен Сакен уехал с молодой женой в свое большое астзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь это так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать. Что он велел закладывать коляску, и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску. Он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок. и, дав один тетушке, сказал ей, что если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли. И единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье, тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свели к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди на вылет. Тетушка показывала мне оставшийся след и была не тяжелая. В то время, как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней, и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно. Он, хитрый, как все душевно больные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, Он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык. И когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба. Она вырвалась от него, закричала. Бежали люди, остановили и увели его. С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги жены придворного повара, девочку. Это девочка Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки. Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца. и потом, после смерти отца, была нашей опекуншей, а когда мне было двенадцать лет, умерла в Оптиной пустыне. Тетушка — это была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтение житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестную матерью сестры Марья Герасимовна была, потому что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась. и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас в доме. Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью. стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. Горничная Гаша, после смерти бабушки, перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрине, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной, и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалась горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне не неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Элайн, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах. Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра, точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами. Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней, и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий, и так далее, до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она, будто вместе с своей кузиной Молчановой, ловила в церкви уважаемого имя священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Лайн захватила его». помню ее милый добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается». Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей. Но все, что она делала, не поглощало ее души. Все было подчинено служению Богу, как она понимала это служение.